Глава 12. Нейтан склонился над Марком и похолодел от страха при виде остекленевших от шока глаз его друга. Марк держался за живот, и сквозь его пальцы лилась кровь. Он слышал, как Бри позвонила в скорую и молил всех богов, чтобы медики приехали как можно скорее, потому что не знал, сколько времени осталось жить Марку. Сняв с себя куртку, он прижал ткань к ране. Он не знал, что произошло со стрелком, Лишь предположил, что тот умер, либо потерял сознание. Бри проверила багажник седана, и он оказался пустой. Потом она встала перед ними в защитную позу, такая же напряженная, как и до этого. Она считает, что опасность еще не прошла. Нейтану не хотелось думать о том, что это значило. Они никак не могли перенести Марка в безопасное место, он скорее истечет кровью. «Все будет нормально», — солгал он другу, стараясь, чтобы его слова прозвучали как можно искреннее. За свою жизнь он видел несколько огнестрельных ран и понимал, что это опасное. Но надо было успокоить Марка. «Хейли», — с трудом выговорил Марк, — «я так ее люблю. Скажи ей». «Ты сам ей скажешь». «Марк, ты должен держаться, не теряй сознания. «Я... я был в отчаянии». «Знаю». «Передай Линси. Мне так жаль». Я должен был воспользоваться шансом. Мне сказали, что убьют Хейли, если я приеду не один». С деньгами. Я должен был догадаться, что это западня». Марк, мы найдем Хейли, Не беспокойся, пообещал Нейтон. По его телу принеслась волна облегчения, когда в воротах, завывая сиренами, появились машины полиции и еще какие-то безопознавательных знаков. За ними следом протопали полицейские, держа оружие наготове. Марку уже бежали медики с носилками. Слава Богу. Нейтон выпрямился и шагнул в сторону. Медики занялись раны, пытаясь стабилизировать состояние Марка, чтобы перенести его в скорую. Нейтон надеялся, что сделал достаточно и хоть немного замедлил кровотечение. Потом перевел взгляд на свои окровавленные руки, и на него накатила дурнота. Женщина-полицейский протянула ему полотенце. — Вы ранены? — спросила она. — Нет, я просто помогал ему, — ответил он, вытирая руки. — Вы можете рассказать мне, что произошло? Он вздохнул. «Не знаю, с чего начать». Отыскав глазами Бри, он увидел, что она и другие агенты ФБР окружили стрелка, а тот, вероятно, мертв. «Как хорошо», — подумал он, — «теперь этот негодяй больше не сможет никому причинить зло». Но тут же забеспокоился за Хейли. Что будет с девочкой, если этот парень не привезет деньги? «Начните с того, как вы приехали сюда», — сказала сотрудница полиции, прервав его мысли. Я ехал следом за моим другом Марком Янсеном. У него похитили дочь. Я увидел, как он в большой спешке ушел из дома, и это показалось мне подозрительным. Я... мы... решили поехать за ним. Я и агент Бри Адамс, — сказал он, кивнув на группу из Она может рассказать вам все остальное. Мне нужен именно ваш рассказ о случившемся. Подождите, что там происходит?» Спросил он, увидев, что приехали новые полицейские машины, и что теперь полицейские с агентами направляются к заброшенным элеваторам и заходят в них. Они обыскивают территорию. Ищут Хели? Вы думаете, она здесь? Мы не знаем, но ищут не только ее. До него внезапно дошло второй выстрел, и молниеносная реакция Бри, то как она встала перед ним и Марком. Был и второй стрелок, да? Женщина-полицейский посмотрела ему в глаза. «Вы видели кого-нибудь?» «Нет, но я слышал выстрел. Я думал, это Бри, агент Адамс. Я бросился к Марку. Я не видел, кто стрелял». «Вы должны прийти в участок. У нас к вам еще много вопросов», — сказала она. «Конечно, как скажете». «Стойте здесь». Она подошла к другому полицейскому. Тот, как показалось Нейтону, руководил операцией. Несмотря на приказ, он двинулся к Бри, как только расступились окружившие ее агенты. Вероятно, ей тоже велели оставаться на месте, потому что она внезапно оказалась одна. Ее взгляд был устремлен на мертвого стрелка. Он быстро подошел к ней. Все нормально, Бри. Да, рассеянно ответила она. Нейтон, я знаю этого человека. Что? Переспросил он и задался вопросом, сколько еще раз он будет испытывать такое крайнее удивление но когда он шагнул к стрелку, по его телу побежали ледяные мурашки, а из недр памяти всплыло давнее воспоминание. С убитого уже сняли лыжную маску, и хотя кровь из раны на лбу покрыла лицо мужчины и стекала на землю по светлым волосам и неряшливой бороде, широко раскрытые карие глаза были ему очень знакомы. Он тоже знал этого человека, но не видел его с тех пор, как переехал на другой край города. кэлвин Бейкер, заговорила она, встретив его взгляд. Он ходил по пятам за Джонни и заглядывал ему в рот. Он был двумя годами младше, и Джонни был его кумиром. Этот парень связан с Джонни, пробормотал Нейтон. Или был связан, быстро сказала она. Ты всегда защищаешь Джонни. Нейтон нахмурился. Всегда ищешь какое-то другое объяснение. В ее глазах вспыхнул гнев. Неправда, я просто констатирую факт. «Ни ты, ни я не знаем, что Кевин Бейкер делал в последние десять или одиннадцать лет. Она была права, так что ему пришлось согласиться. Пока». Женщина из полиции сказала, что был еще один стрелок. «Да, вот он и сделал смертельный выстрел. Я лишь хотела подстрелить этого парня, чтобы мы могли с ним поговорить. Надо мне было действовать быстрее. Надо было остановить Марка до того, как он приехал сюда». Нейтон видел виноватые выражения на ее лице и отчасти разделял эти чувства. Но ситуация была напряженная, динамичная и полностью непредсказуемая. «Если бы ты остановила Марка прежде, чем он приехал сюда, мы бы не опознали Бейкера. Он хоть и мертвый, но все же хорошая зацепка. От него может быть след к тому, с кем он работал. Мы можем на шаг приблизиться к Хейли. Я надеюсь, что Марк выживет. Я тоже» он тяжело вздохнул. «Почему ты думаешь, что второй стрелок целился в Бейкера? Почему не в тебя? Ты была совершенно открыта. Еще он мог застрелить Марка или меня?» Он хотел убрать Бейкера, чтобы тот ничего не сказал, а на нас у него, по-видимому, не было времени. Если он сидел в каком-то из элеваторов, мог увидеть подъезжающие полицейские машины. «Что будет дальше?» «Теперь тут каждый день обыщет в поисках улик». Ты, кажется, в этом не участвуешь. Мне велено не вмешиваться, — мрачно ответила она. Трейси сказала, что я и так помогла им. У тебя будут неприятности? Большие? Скорее всего. Но мне плевать вообще-то. Я хочу лишь одного — продолжать работать. Она замолкла и огляделась. Пойдем отсюда. — Мы можем просто так уехать? — спросил он, удивленный ее предложением. Мне велели оставаться тут. Знаешь. Ты со мной, а в данный момент я все еще федеральный агент. Я хочу поехать в больницу и узнать про Марка. Готова поспорить, что Линси уже едет туда, и хочу показать ей фотографии, которые получила сегодня. Если она подтвердит, что на обоих снимках Хейли, и ты теперь знаешь, что Кевин Бейкер, бывший дружок Джонни, участвовал в вымогательстве, ты согласна рассмотреть факт, что тебя преследует именно Джонни? Я уже его рассматриваю, Нейтан, я не идиотка. — огрызнулась она. — Я знаю, но что-то не похоже, что у тебя слетели с глаз шоры насчет Джонни. Их нет уже давным-давно. Пойдем отсюда, пока есть такая возможность. Бри сверкнула своим значком перед одним из полицейских, стоявших в оцеплении, и они вышли за ворота и перешли через дорогу. Пикап стоял там, где они оставили его, и Нейтон протянул руку за ключами. Бри вернул их без комментариев, и он сел за руль, радуясь, что снова... «Может что-то контролировать». «Пока все нормально», — сказал он. «Нас никто не остановил». «Пока нет», — она слабо улыбнулась. «Как бы то ни было, я считаю, что ты все делала правильно. Это Марк тебе постоянно мешал. Двигался, загораживал Келвина, и ты не могла стрелять. А если бы ты стала ждать полицию, Марк точно бы умер. Он не выбрался бы живым из этой переделки». Я все-таки не знаю, может, надо было вытащить Марка оттуда еще до приезда Бейкера. У нас не было времени, Бри. Если бы не второй стрелок, Бейкер был бы жив, и у нас появилась бы возможность найти Хейли. Но там был второй человек, соучастник Бейкера, беспощадный. Устранил своего партнера, чтобы тот ничего не сказал, мрачно сказала она. Да, согласился он. Теперь он волновался не на шутку, как... Такой оборот событий отразится на Хейли. «Еще я не понимаю, почему преступник потребовал выкуп», — пробормотала она. «Это не согласуется с его паттерном поведения». «Я думаю, в нынешнем деле тебе пора отбросить все паттерны и правила». «Согласна», — ответила она. «Однако я не уверена, что местные агенты сочтут мои решения удачным». «Неужели твои коллеги не понимают сложность ситуации, в которой ты только что оказалась?» Им стоило бы понять, но я ведь для них чужая. В Нью-Йорке все сложилось бы иначе. Там мои друзья, и они всегда меня поддержат. А чикагскую группу мое присутствие раздражало с первого дня. Им не нравится, что преступник одержим мной. Им не нравится, что зацепки и улики получаю именно я. Им не понравилась моя беседа с Кайлом и мои отношения с тобой. И уж точно они не в восторге от того, что тут произошло. Чем больше дней проходит впустую, Без всякой надежды найти Хейли, тем сильнее давление на каждого. А тут еще отец пропавшей девочки попал в больницу с огнестрелом. Она помолчала. Может, по моей вине. Ты не выбирала цель для похитителя. Ты не подозревала, что я дружу с Янсонами и что единственная свидетельница — дочь моей сестры. Он умолк и ненадолго задумался. Знаешь, если за всем стоит Джонни, то получилась нехилая ирония судьбы. «Видно, он не знал, что я дядя Грейс. Он хотел убрать меня из твоей жизни с первого же дня, когда узнал, что мы с тобой друзья. И вот теперь мы снова с тобой увиделись». Ирония судьбы — это точно. Ему не нравилось, что у меня были другие друзья, кроме него. Мне, девчонке, нравилась в те годы его ревность. Она тяжело вздохнула. Не знаю. Может, это и Джонни. Если бы меня попросили назвать человека, который действительно мог бы меня ненавидеть... Мне в голову пришел бы только один. Нейтон был рад, что он, наконец она признала это. В любом случае, меня теперь ждет скамейка запасных, без вариантов. Но пока меня туда не усадили, я намерена делать мою работу как можно лучше. Что еще ты помнишь про Келвина Бейкера? Он участвовал в драках, торговал наркотой. Точнее, не скажу, он был не из тех, с кем я тусовался, Он взглянул с подлобья на Бри. А ты что помнишь? Скорее всего, ты видел его чаще меня. Он всегда заискивал перед Джонни, вызывался помогать ему в боксерском зале и в других местах. Джонни раздражало, что Келл засыпал его с МСКами, а меня раздражало, что Джонни постоянно торчал в телефоне. Конечно, не из-за Кела. В начале наших отношений Джонни заправлял боксерским залом своего отца, во всяком случае мне так казалось. Позже я обнаружил, что он был занят и в других криминальных вещах и вовсе не собирался выходить из семейного бизнеса. Я не представляю, как он вообще мог заявить тебе, что будет этим заниматься. Обычно он говорил так в ответ на мои просьбы, чтобы он изменил свою жизнь. Он не был не глупый, просто он не применял свой ум для честных и правильных вещей. Он был слишком амбициозным и слишком жадным. Бри вздохнула. В те времена я завидовала ему. У него были бабло и тачка, у него был законный фамильный дом. Не слишком шикарный, но лучше, чем те, в которых я жила. Оглядываясь назад, я теперь понимаю, что Джонни был мелкой сошкой в мелкой криминальной банде, которая не зашибала столько бабла, чтобы семья ее босса могла перебраться из нищих кварталов в более престижные. Хоуки, возможно, держали в руках наш район, но они не управляли городом, во всяком случае тогда. Мне нужно выяснить, какая у него власть теперь. И я хочу, чтобы ты знал, Нейтан, если Джонни замешан в этой истории, он заплатит за это, и я буду преследовать его всеми средствами, какими располагаю. Прошу не сомневаться в этом. Я тебе верю. Спасибо. Тут зажужжал ее мобильный. Пришло новое сообщение. О, Господи. Опять от него? Да. Новое фото. Нейтан съехал на обочину, и Бри протянула ему телефон. На экране было фото девочки лет шести-семи. Она стояла спиной к фотографу. В футбольной форме с номером одиннадцать. Через весь снимок было написано «Слово твоя». Нейтан долго смотрел на экран и потом вернул телефон Бри. «Я почти уверен, что это Хейли. Мы не видим ее лица». «Нет, но парк, где она стоит, очень похож на место, где Грейс играет в футбол, и это примерно в двух кварталах от дома Хэлли. Ты догадываешься, каким будет следующее слово?» «Пожалуй. Но не думаю, что оно придет скоро. Этот мерзавец заставит тебя ждать, переживать и гадать». «Гадать и переживать я не перестану, а вот ждать не намерено. Нейтан увидел в ее глазах новую эмоцию. Возможно, снимок должен был лишить ее уверенности» но эффект оказался противоположным. Бри зарядилась энергией и готовилась к бою, даже не рассматривая возможность неудачи. Когда они свернули на больничную парковку, Бри убрала мобильный в сумку. Она не знала, сколько у нее осталось времени до звонка Трейси и других агентов, но надеялась, что успеет до этого поговорить с Линси. Они подошли к справочному столу, потом поднялись на пятый этаж в отделение хирургии. У дверей маленькой приемной – Дежурил полицейский. Приобрадывал, что кто-то охраняет Линси. Она показала свой значок, и полицейский пропустил их с Нейтоном. Линси сидела в приемной вместе со своим отцом. Он хмурился и бережно обнимал за плечи хрупкую дочь. Увидев их, Линси вскочила: "Вы нашли Хейли?" Бриз горюче увидела искру надежды в ее глазах. "Пока нет", ответила она нарочно выделив интонацией первое слово. Я так и не поняла, что же произошло. В полиции сказали, что Марк поехал на элеватор платить выкуп, и там кто-то в него выстрелил, а мне он сказал, что едет на работу. Вот и тебе тоже, Нейтон. Да, верно, подтвердил Нейтон, но сам поступил по-другому. Очевидно, тогда при мне ему позвонили насчет выкупа. Кто стрелял в Марка? Где Хейли? Что происходит? спросила Линси. Ее глаза молили об ответе. «Линси, у меня к вам есть несколько вопросов», — сказала Бри. «Давайте присядем». «Опять вопросы?» — перебил ее отец Линси. «Не пора ли уже дать нам ответы?» «Мы делаем все, что можем», — сказала Бри, понимая, что ее слова не станут утешением. «Я могу сказать вам, что человек, встречавшийся с Марком, убит. Но похоже, что он действовал не один, и Хейли с ним не было». Линси прикусила губу. «Значит, теперь она в опасности, раз они не получили деньги?» «Не хотелось бы ответить вам, но я просто не знаю. Надеюсь, что нет». «Вы надеетесь, что нет?» «Презрительно фыркнул отец. Как будто нам от этого легче». «Ладно, папа, перестань», — сказала Линси. «Дай нам поговорить». «Позвони пока маме и узнай, как там дети. Напомни, чтобы не давало им смотреть телевизор, а то они услышат новости про их отца». «Ты уверена, что хочешь разговаривать одна?» «Да, папа, все нормально». Ладно, я вернусь через несколько минут. Когда отец ушел, Линси повернулась к ним, и тут ее взгляд упал на рубашку Нейтона, и ее глаза наполнились ужасом. У тебя на рукаве кровь, это... Она прижала ладонь к губам и рухнула на стул, с которого только что встала. Это кровь Марка? Я не могу даже думать о том, что он умрет, не могу. Брисела рядом с ней на пустой стул. А Нейтон подвинул еще один стул и устроился напротив них. Линси, это хорошая больница, и врачи сделают все, чтобы спасти Марку жизнь, заверил он. Ты был рядом, когда в Марка выстрелили. В ее глазах снова появилось недоумение. Как ты там оказался, Нейтон? Ведь ты был у нас дома и ушел раньше, чем Марк. Да, но я встретил на улице Бри. Пока мы разговаривали, Марк вышел из дома и взял рюкзак, лежавший на заднем дворе. Он вел себя странно, и мы решили поехать за ним. Я жалею, что мы не сумели предотвратить случившееся. Но я знаю, что Марк — сильный парень. «Он что-нибудь говорил?» Он сказал, как ему жаль, что он не сообщил тебе, куда едет и зачем, но он был в отчаянии и надеялся, что ты все поймешь, — ответил Нейтан. «Эти слова звучат как прощальные. У Линдси задрожали губы. Он не это имел в виду. Он сделает все, чтобы выжить». — проговорил Нейтон. Сделает обязательно, я в этом уверен. Я буду молиться, чтобы это оказалось правдой. — Я понимаю, что вы испуганы, — заговорила Бри, и мне не хотелось бы мучить вас новыми вопросами, но только вы можете ответить на них. — Давайте, спрашивайте. — Я хочу показать вам несколько фотографий. Она вытащила телефон. — Фотографии Хейли? — Я не знаю. Как раз это мне и нужно узнать у вас она показала линси первое фото это хейли да линси кивнула это ее первый настоящий портрет мои родители ходили с ней к фотографу и потом подарили мне этот снимок на день матери она облизала губы откуда он у вас почему на нем написано слово да линси фото пришло на мой телефон потом еще два она перелистнула и показала следующую фотографию это тоже хейли «Да», — ответила она сдавленным голосом. «А вот тут...» — она показала снимок, пришедший несколько минут назад. «О, Боже, что происходит?» — спросила Линси, прижимая пальцы к губам. «Почему кто-то шлет вам фотографии Хейли разных лет? И что означают эти слова? Да, я, твоя...» «Что дальше?» Посмотрев Линси в глаза, Бри поняла, что должна рассказать свой секрет. «Конечно, ей не хотелось это делать». Еще она не знала, с чего начать, тем более в такой момент, когда нервы Линси натянуты до предела. Она перевела взгляд на Нейтона, безмолвно спрашивая, как же ей поступить, но увидела в его глазах такую же неуверенность. Если они ошибаются и Бри все таки не мать Хейли, тогда они ни с того ни сего огорчат Линси. Если они угадали, тогда все переменится. Ничто не останется прежним. Готова ли она совершить такой прыжок веры? Так что же дальше? Линси глядела то на Нейтана, то на Бри и снова спросила, теперь уже настойчивее. Что вы не можете мне сказать? Я не знаю, какое следующее слово, осторожно ответила Бри. Линси нахмурилась и покачала головой. Я вам не верю. Вы догадываетесь. Просто скажите. Бри колебалась лишь секунду, а потом решила, что Линси имеет право узнать, Всю информацию, какую она располагает. Я думаю, что следующее слово будет дочь. Линси вытащила глаза от удивления. Да, я твоя дочь, но почему шлют это вам? Я не понимаю, это предназначается мне? Бри облизала губы, сознавая, что сейчас она разделит жизнь Линси на до и после. Линси, это предназначается мне. Вам? «О чем вы говорите?» «Десять лет назад я родила ребенка и отдала его в приемную семью. По-видимому, преступник хочет сказать, что девочка, которую он похитил, моя биологическая дочь, что я родная мать Хейли». «Что?» Линси еще шире раскрыла глаза и побледнела так, что стала похожа на призрак. «Это... это невозможно». Бриз глотнула растущий комок эмоций, понимая, что должна найти в себе силы и подобрать нужные слова, чтобы раскрыть свой секрет женщине, которой, пожалуй, нужно услышать его больше всех на свете. Я тоже не верила, что такое возможно. Когда я в первый раз беседовала с вами, я даже не подозревала, что Хейли может быть тем ребенком, которого я отдала приемным родителям. Я прилетела в Чикаго, потому что случай Хейли был точно таким, как три предыдущих, с которыми я недавно работала. Но теперь я уверена, что Белая Роза была лишь средством вызвать меня в чикаго все неправда линси яростно замотала головой биологическая мать хейли умерла кое кому выгодно чтобы свидетельство о рождении было подделано зачем потому что вы шли обходными путями через черный рынок вы знали об этом линси нет это было легитимное агентство оно занималось частным усыновлением у них на стенах висели «Фотографии счастливых детей и счастливых семей. Это агентство свернуло свою деятельность через несколько месяцев после того, как вы взяли Хейли. Так происходит на каждом шагу, что из того... Вы ошибаетесь. Мне жаль, но вы ошибаетесь. Может, на следующем фото будет другое слово, не дочь, может, что-то еще». Линси сопротивлялась изо всех сил, держась за привычную реальность, и Бри понимала ее, но правда, в конце концов, все равно выяснится. Я сказала, это вовсе не для того, чтобы вас огорчить. Я тоже была в шоке, когда поняла, что Хейли может оказаться моей дочерью. Мне тогда клятвенно обещали, что мой ребенок не попадет в семью из Иллинойса. Но мы ведь живем в Иллинойсе. Мы взяли Хейли из больницы в Джуалете. Вы рожали там? Нет, я родила дочь в Детройте. Но ведь вы удочерили Хейли, когда ей было уже несколько дней. Но она родилась в той больнице. Линти помолчала. «То есть я всегда думала, что она родилась там?» В ее голосе неожиданно прозвучала неуверенность. «Мы с вами гадаем, и, может, напрасно», — мягко заметила Бри. «Я была юной мамой. Я сознательно отдала моего ребенка в надежде, что у него будет более благополучная жизнь, чем у меня. В душе я надеялась тогда, что моя дочка попадет в такую семью, как ваша. Почему вы отдали ее? Из-за своей молодости?» Береждала ждала этого вопроса, но слышать его было все равно тяжело. Мне было 18, у меня был очень трудный период в жизни. Моя мать родила меня подростком, и я росла в хаосе, нищете и криминале. Мать умерла, когда мне было 10. Несколько лет я жила с теткой, а когда и она не смогла заботиться обо мне, я попала в приемную в семью. Когда я обнаружила, что беременна, я точно знала, что не хочу для своего ребенка той жизни, какая была у меня. Мне хотелось, чтобы у нее было то, что вы дали Хейли, любящие родители, прекрасная бабушка с дедом, красивая розовая с лиловым спальня со всеми игрушками, какие она захочет. Ее глаза наполнились слезами, когда она вспоминала спальню Хейли. Из глаз Линси тоже выползла слезинка. Я старалась. Но теперь вы, должно быть, меня ненавидите. Нет, что вы! «Я ненавижу людей, которые похитили Хейли. Виноваты только они». «Значит, вы родная мать Хейли», — пробормотала Линси, словно все еще пытаясь это осознать. «Но у нее совсем не такие глаза, не зеленые, как у вас, Акария», — она помолчала. «А отец?» «Мы ничего не знаем про ее отца». Бри, меньше всего хотелось говорить Линси про Джонни. «Сейчас это не важно. Я просто хочу, чтобы вы знали» что я во что бы то ни стала найду Хейли и верну ее вам. — Нам? Мне? Или себе? — прошептала Линси с тревогой. — Ведь вы ее мать. Может, вы хотите вернуть ее? — Хочет ли она вернуть себе дочь? Она покачала головой, гоняя из головы свой безмолвный вопрос. — Нет. Вы ее мать. Она сморгнула непрошенные слезы и, взглянув на Линси, увидела на ее лице такие же разрывающие сердце эмоции а Марка — ее отец, — через силу добавила она. — Он поправится, а Хелли вернется к вам. Мы сделаем все, чтобы сохранить вашу семью. Обещайте мне. Давайте такие обещания агенту не полагалось, это нарушало все правила, но Бри все равно сказала — я обещаю. Между ними повисло напряженное молчание, но тут открылась дверь, вернулся отец Линси. Бри вздохнула с облегчением. У Линси появятся и другие вопросы, но пока что она сказала ей достаточно. Все в порядке? Спросил он, заметив тяжелую атмосферу в приемной и не понимая, связано ли это с Марком и Хелли или с чем-нибудь другим. Линси беспомощно посмотрел на Бри, словно не знала, что ответить отцу. Бри не хотелось вступать с ним в разговоры, и она просто сказала Линси, я буду на связи. Вы просто выполните ваше обещание. Это все, что я прошу. Нейтон нагнулся и обнял Линси. Я буду молиться за Марка. Спасибо, ответила она дрожащими губами. Когда они выходили из приемной, Бри задержалась в дверях. Отец Линси сел рядом с дочерью и снова обнял ее за плечи. И тут Линси не выдержала и разрыдалась. Я все испортила, пробормотала Бри. Нейтан взял ее за руку и вытащил в коридор. «Ты должна была ей рассказать», — сказал он, когда они отошли подальше от полицейского. «Это была одна из самых тяжелых вещей, какие я делала в жизни», — призналась она, глядя в его понимающие глаза. «Но я тоже подумала, что ей нужно это знать». «Ей в самом деле нужно. Вот только зря ты дала ей обещание, которое можешь и не выполнить». «Я выполню его», — яростно возразила она. Я спасу мою дочку, чего бы мне это ни стоило. Я не спорю с тобой. Я знаю, ты сделаешь все, что в твоих силах, но я заметил, что ты ничего не сказала ей про Джонни. Я не хотел ее пугать еще сильнее. Зачем ей знать, что отец Хейли связан с криминалом? Но я расскажу об этом всем остальным. Фото в моем мобильнике складывает фразу, которая прямо называет меня матерью Хейли, и если я не поделюсь моими подозрениями, Хелли окажется в еще большей опасности. Придется мне выложить все на чистоту. Надо объединить для ее поисков полицию и агентов ФБР. Я понимаю, как тебе не хочется, но так надо. Лучше бы нам выйти отсюда до того, как... Он замолк и пробормотал. Кажется, уже поздно. Брик явнул, увидев, как из лифта вышли три сотрудника Чикагского отделения ФБР. За ними следовали двое в штатском. Один из них был Вэнс Купер, главный детектив по этому делу. Другой был новым в расследовании, но не для Бри. Она насторожилась. «Это детектив Бенедикт?» спросила она у Нейтана, полная нехороших предчувствий. «Кажется, да», мрачно ответил Нейтан. «Но что он тут делает?» Она не знала ответ, и ей это не понравилось. Бенедикт водил дружбу с отцом Джонни, и Бри всегда считала его грязным копом. Тот факт, что он... Внезапно появился, когда Келвин Бейкер, бывший дружок Джонни, был опознан как преступник, требовавший выкуп, заставил ее нервничать. Он явился сюда, чтобы разнюхать информацию для Джонни? «Будь осторожнее с ним. Выбирай слова», — сказала она Нейтону. «Не говори, что помнишь Келвина. Не беспокойся, я знаю, как не надо говорить с копами. Теперь трудно сказать, когда я увижу тебя снова». Полиция займется тобой, ты будешь давать показания, а я буду привязана к агентству. Жалко, что я не смогу защитить тебя от допросов. — Я не переживаю по этому поводу, — оборвал он ее. — Я расскажу им то, что произошло. Как мы поехали следом за Марком к элеваторам, как-то ранила стрелка, когда он выстрелил в Марка. — Я не должна была брать тебя с собой. Я не должна была управлять твоим пикапом вместо тебя. — Так уж получилось, — сухо возразил он. Я точно скажу им, что поехал по доброй воле и даже заставил тебя взять меня с собой. Но ты не трать на меня свои нервы. Со мной все будет нормально. Когда закончишь свои дела, я буду тебя ждать». И от его слов на душе стало теплей. «Вот что еще, Бри», — добавил он. «Обещание, которое я дал тебе на автостанции, все еще в силе. Ты расскажешь свой секрет, когда захочешь, а я лично ничего об этом не знаю». В «Прошлый раз тебя избили, когда ты ничего не сказал. но этот раз можешь оказаться за решеткой. Я не хочу, чтобы ты врал из-за меня». «Копы не знают того, что знаем мы. ФБР тоже. Мой допрос, скорее всего, закончится до того, как полиция узнает, что ты родная мать Хейли». «Пожалуй, ты прав». «Я сам справлюсь с моими проблемами», — добавил Нейтон. «Ты позаботься о себе и постарайся запомнить, Бри, что ты не сделала ничего плохого». «Когда-то давно ты полюбила нехорошего парня, но все остальное ты делала правильно и до сих пор делаешь. Для Хейли ты лучший шанс выжить и не позволяй никому убедить тебя в обратном». Ее сердце наполнилось благодарностью. Нейтан всегда был другом, на которого она могла рассчитывать. «Хорошо, Нейтан», — сказала она. «И до встречи». Впрочем, судя по пристальным взглядам ее коллег-агентов, Она не думала, что она случится скоро.